Глава тридцать четвертая. «Вы чё сделали?» Я в полном обалдении переводил взгляд с чудовища, в которое превратился мой друг, на застывших в растерянности и некотором испуге химика и мясника. И моё удивление постепенно сменялось гневом. «Чё за херню вы сделали с моим другом? Я вас спрашиваю!» Те в ответ мямлили что-то невнятное. Химик: да я вас сейчас обоих по стене размажу. И ведь размажет, проборкол маньяк. Он явно наслаждался видом струхнувших химика и мясника. Мы хотели как лучше, чтоб маньяк побыстрее поднялся, оправдывался химик. Ага, хотели как лучше, получилось как всегда, процитировал историк известного политического деятеля. Мы раньше успешно использовали эту методику лечения, поддержал оправдание химика Месник. Никогда такого не было. Никогда такого не было, и вот опять вернул историк ещё одну цитату. Вы учёные очень увлечённые ребята, ухмыльнулся Буряд. У вас ведь вечно что-то не так идёт. То пожары, то потопы, поддакнул историк. Я уже молчу про то, как после вашего очередного эксперимента вся наратухлятина и так смердело, что там дышать было невозможно. Всем штабом 2 недели как цыгане по окрестным кустам жили. Вы хоть понимаете, как сильно подгадили человеку? Конечно, мы всё понимаем и постараемся возместить, ну, чем сможем, проговорил химик. Да, возместить, махнул рукой историк. Ладно, прогудел маньяк. Они в самом деле не так уж и виноваты, хотя надо же было так. Маньяк тяжело вздохнул и махнул когтистой лапой. Ладно, пойдём, пожрём чего-нибудь. За столом оно как-то приятнее разговаривать. Мы переместились в столовую, где маньяку тут же принесли целый таз отбивных слабой прожарки. Не обделили едой и нас. Месник, ограниченший только чаем, продолжил оправдываться. У нас в штабе нет знахаря, но оборудованы палата реанимации и операционная. Для скорейшего выздоровления мы иногда внутривенно вводим пациентам препарат, созданный на основе раствора споранов и горошин. Но вы ведь не можете не знать о том, что у разных имонных разные реакции на приём гороха, сказал я. вспомнив о том, с какой осторожностью и с какими паузами маниак принимал раствор горошин. В смысле, один человек может и 5 горошин в день употребить, а другому уже после второй становится плохо. Да, конечно, закивал мясник. Но мы следили за состоянием маниака. У нас хорошее диагностическое оборудование и прекрасная лаборатория. И анализы, и все приборы показывали, что процессы регенерации резко ускорились. Да это даже невооружённым взглядом было видно. И никаких следов отравления не было. Но потом столь же стремительно начались изменения. Мне никогда даже слышать не приходилось о столь стремительном превращении в кваза. Ага, усмехнулся манек. Я уже на третий день, как ты меня сюда приволок, очухался. Жрать ещё ни разу в жизни так не хотел. чуть лаборанта не схорчил. 2 дня потом жрал, засыпал, просыпался и снова жрал. Да наша столовая переживает нелёгкие времена, усмехнулся химик. Вон как я их выдрессировал, Манексус мешком ей ткнул когтистым пальцем в тазик с отбивными. Не так уж мясник с химиком получается и виноваты, а то, что для лечения рейдеров используют раствор горошин, я и раньше слышал. А о том, что маньяк очень аккуратен в приёме горошин, они могли и не знать. Маньяк как-то обмолвился, что ему допинг в виде горошин принимать надо аккуратно, иначе вели к риск стать квазом, а то и вовсе переродиться в заражённого. А жемчуг ему так и вовсе противопоказан. Да они так уж и виноваты, но сообщать об этом я им не собираюсь. Пусть будут должны, лишним не будет. Пообедали, я рассказал Манеку о последних новостях, и рейдеры из Нары стали собираться в путь. Ну ладно, мы всё же не совсем вольные птицы. Нам к точке сбора выдвигаться пора, со вздохом проговорил историк. Скилл, Манек, вы с нами? Собираемся у большой стройки, уточнил Манек. Да, кивнул историк. Знаешь где это? Знаю, кивнул в ответ Манек своей шипастой башкой. У нас тут еще дела кое-какие. Закончим и подтянемся. Скилл, пойдем проводим, ребят? Пойдем. Когда мы с охотниками из норы отдалились от входного портала метров на сто, Бурят с усмешкой спросил маньяка. — Ну что, маньяк, силушки-то много добавилось? — Да я слабаком и не был, — прогудил маньяк. — Так что, может, поборемся? — задорно усмехнулся Бурят. «И как у него вообще получается задорно ухмыляться с его-то рожей?» «Русский, давай бороться!» «А давай!» – ответил усмешкой маньяк. Бурят скинул свои вещи на землю, расставил руки в стороны и на полусогнутых начал приближаться к маньяку, широко расставляя при этом ноги. Маньяк же только шипастую голову чуть на бок склонил и оскалился. Это жуткое выражение морды, насколько я понял, означало улыбку. А когда Бурят подошёл вплотную, маньяк взял его одной рукой за предплечье, другой за широкий кожаный пояс и не обращая никакого внимания на попытки Бурята высвободиться из захвата, просто поднял его, а затем аккуратно положил спиной на землю и отступил на шаг. Да как так? Воскликнул Буряд, скакивая и отступая назад на несколько шагов. Ещё раз. На этот раз Буряд рванул на маньяка, низко пригнувшись и выставив вперёд руки, собираясь с ходу сбить того с ног. Двигался Буряд быстро, но и маньяк не стал стоять на месте. Но вместо того, чтобы уйти в сторону от несущегося на него массивного противника, как это сделал бы я, маньяк рванул навстречу. Чуть размазавшийся от скорости силуэт маньяка мелькнул в воздухе, послышался звук удара, и с груди бурята вместе с воздухом вылетает невнятное «кхе», и он отлетает на несколько метров, словно футбольный мяч, попавший навстречу грузовому локомотиву. «И силы добавилось, и веса», — довольно прогудел маньяк. Хищник вздыбил шерсть и зашипел на него, явно не одобряя такое обращение со своим напарником. Спокойно, парень. Манек поднял вверх когтистые лапы. Ты победил, сразу сдаюсь. И сколько же ты сейчас весишь? Буряд, которого после падения ещё метрах в проволокло по земле встал и принялся отряхиваться. Вчера 320 был, сегодня уже может и больше. Я ещё молодой, расту. Манек снова довольно загудел. Хотя сейчас уже не так скоро, а первые дни, как в себя пришёл, так одежду мне два раза менять пришлось. Порвалась прямо на мне. Видели бы вы морды местных умников. Так мол, не бывает, магия какая-то. Ага, усмехнулся я. Колдовство страшное. А то, что люди взглядом предметы воспламеняют, бегают со скоростью гоночного мотоцикла, пули в воздух и останавливают, руками выделяют из предметов химические элементы, уже никого не удивляет. Да, усмехнулся историк. В Улье всё бывает. Ладно, идти надо, Скилл. Не задерживайтесь сильно, а то всё веселье пропустите. Всё-таки объединённые силы трёх стабов большая буча намечается. Мы недолго, ответил манек. Увидимся. Пров, Буряд, историк и хищник ушли, а Манек как-то приглушённо прогудел. Тут такое дело, брат. Давай присядем, что ли. Мы сели на заржавленный рельс. В общем, у меня, конечно, и силы добавилось, и массы, то, что огнестрельным оружием теперь пользоваться не могу. Манек поднял вверх широченную ладонь, пальцы которой были увенчаны солидными когтями. Да это фигня, в общем-то. И того, что свои могут не признать во мне человека и грохнуть, тоже не опасаюсь. Мне тут местные кулибины обещали броник сварить. Сегодня закончить должны. Ну а что? Грузоподъёмность-то у меня ого-го, сейчас. Короче, в таком прикиде сразу понятно будет, что к вас. Тут другое. Я ведь того мозглика, когда очнулся, и правда, сожрать хотел. Хорошо, что двигаться толком не мог. Слап совсем был. Ну и химик с мясником ожидали, что я как в себя приду, сразу жрать захочу. Подготовились. Да и валить меня сразу не стали, докричаться до меня пытались. И докричались, хоть и не сразу. Другие бы завалили, а разума в моих действиях не наблюдалось. Ну ладно, я пожал плечами. Нормально же всё закончилось. В том-то и дело, что не закончилось. Я и потом начал ловить себя на мысли, что людей рассматриваю из гастрономической точки зрения. Там медсестричка, симпатичная такая, рыженькая. Нина? Ага, она. Что, уже успел познакомиться? Ага, на следующий день как тебя притащил. Магёш, уважаю, одобрительно покачал головой маньяк. Да не было у нас с ней пока ничего такого, зачем-то начал оправдываться я. Вот нравится мне твоё пока. Ладно. В общем, я на её ножки и на задницу туго халатиком обтянутую смотрел не с желанием халатик снять и проверить, как оно там в натуральном виде выглядит, а с желанием сожрать. Вот прямо картины перед глазами были, как я зубами впиваюсь в неё и рву. И какое это будет наслаждение. Манек глухо рыкнул, выдохнул и продолжил. Я пробовал от мяса отказаться, веганом стал, но только на день. Ещё хуже стало. Меня предупреждали. Знахар один, очень мощный дядька, что у меня есть большой риск стать разумной тварью, то есть сохранить личность частично, но переродиться в заражённого. Так ты, это, брат, если заметишь за мной что-то, одёргивай меня. А если совсем хана будет, вали. Понял тебя, брат, кивнул я. Но ты не унывай. Закончим эту хрень с сектантами, рванём к пеклу. Если сами белый жемчуг добыть не сможем, заработаем и купим. Я слышал, что на западе в разведых штабах белый жемчуг не чудо великое, как у нас, а просто товар. Очень дорогой, но товар. А значит, его можно купить. Спасибо, брат, глухо прогудел маньяк, а потом добавил уже как-то бодрее: Пожал бы твою мужественную руку, но боюсь, поломаю. Хлипковат ты пока.